Задняя часть машины на секунду приподнялась в воздух, а потом шлепнулась обратно на землю, разбрызгивая грязь. «Тим!» — позвал доктор Грант. «Тим, ты здесь?» Тим схватил рацию. «С нами все в порядке!» — сказал он. Послышался резкий металлический скрежет. Зверь принялся царапать когтями крышку электромобиля. Сердце Тима бешено заколотилось. С правой стороны в окне ничего не было видно, кроме шершавой кожи животного. Тиранозавр навалился на машину, которая раскачивалась взад и вперед с каждым его вздохом. Рессоры громко скрипели, металл скрежетал. Лекси снова застонала. Тим положил рацию и начал переползать на заднее сиденье. Тиранозавр взревел, и металлическая крыша прогнулась. Тим ощутил резкую боль в голове и рухнул на пол прямо на ручку переключения передач. Он оказался прямо рядом с Лекси и в ужасе увидел, что ее голова сбоку вся в крови. Сестра, похоже, была без сознания. Последовал очередной удар, и на пол посыпались осколки стекла. Закапал дождь, Тим поднял глаза, лобовое стекло было разбито. Теперь на его месте торчали только осколки, а за ними виднелась огромная голова динозавра. Динозавр смотрел на него. У Тима похолодело внутри, и тут голова ринулась вперед, пасть раскрылась, зубы ударились о металл. Тим ощутил горячее зловонное дыхание зверя и увидел толстый язык, просовывающийся в машину сквозь отверстие на месте разбитого стекла. Динозавр начал шлепать мокрым языком по обшивке кабины. Капли горячей пенистой слюны упали на кожу Тима, затем... Тиранозавр взревел оглушительно и резко отстранил голову. Тим залез обратно на сиденье, стараясь держаться подальше от вмятины в крыше. На переднем сиденье рядом с водителем еще оставалось достаточно свободного места. Тиранозавр стоял под дождем возле переднего бампера. Похоже, его смутило то, что произошло, и чудовище. чудовища, обильно текла кровь тиранозавр смотрел на тима повернув голову так что был виден один огромный глаз голова придвинулась к машине тиранозавр начал всматриваться внутрь кровь капала на покореженный капот электромобиля смешиваясь с дождем он не может до меня добраться подумал тим он слишком большой Затем голова отодвинулась, и Тим при вспышке молнии увидел, как динозавр задрал заднюю лапу. Мир бешено завертелся, электромобиль перевернулся, на бок захлюпала грязь, лекси безвольно упала на боковое окно. Он шлепнулся рядом с ней, ударившись головой, в глазах у Тима помутилась. А потом челюсти тиранозавра. Лязгнули о дверцу, и электромобиль, сотрясаясь, поднялся в воздух. «Тимми!» — взвизгнула Лекси, причем так близко, что у него заболели уши. Она внезапно пришла в себя, Тим схватил ее рукой, и в этот момент тиранозавр снова принялся крушить машину. Тим почувствовал острую колющую боль в боку. Сестра упала на него, машина, вибрируя, вновь взмыла в воздух. Лекси закричала «Тимми!» И он увидел, что дверь прямо перед ней распахнулась, и Лекси выпала из машины в грязь. Однако он ничего не смог ей ответить, потому что в следующее мгновение все вокруг завертелось. Стволы пальм полетели куда-то вниз, в бок, Земля мелькнула далеко внизу, динозавр взревел. Вновь мелькнул светящийся глаз, верхушки пальмовых деревьев, а потом машина с металлическим скрежетом и лязгом выпала из пасти тиранозавра. У Тима ёкнуло в животе, а потом все вокруг стало черным черно и погрузилось во тьму. Сидевший в другой машине Малкольм ахнул. «Господи, что?» «Кто там с их машиной?» Грант поморгал, вглядываясь в темноту, в которой только что сверкнула молния. Вторая машина исчезла. Грант не верил своим глазам. Он наклонился вперед, стараясь разглядеть что-нибудь сквозь окно, по которому текли потоки воды. Динозавр такой огромный, наверное, он просто загораживает. «Нет!» Снова сверкнула молния, и Грант отчетливо увидел, что машина исчезла. — Что там случилось? — спросил Малкольм. — Не знаю. Сквозь шум дождя Грант смутно различил слабые крики девочки. Динозавр стоял в темноте на дороге, однако даже во мраке можно было разглядеть, что он нагнулся над землей и что-то обнюхивает или ест. «Вы что-нибудь видите?» — спросил щурясь Малкольм. «Почти ничего», — ответил Грант. Дождевые капли барабанили по крыше электромобиля. Грант прислушивался, не кричит ли малышка, но ее больше не было слышно. Так они и сидели в машине, молча вслушиваясь в тишину. «Это была девочка?» — наконец спросил Малкольм. «Такое впечатление, что кричала девочка». «Да, действительно. Вы думаете? Не знаю!» — вздохнул Грант. На него вдруг навалилась усталость. Сквозь залитое дождевыми потоками лобовое стекло был виден расплывчатый силуэт динозавра. Чудовище шло к их машине. Медленное и зловеще оно шло прямо на них. Малкольм сказал... Знаете, в такие минуты, как это, мне начинает казаться, что... что пусть лучше вымершие животные так и оставались бы вымершими. — У вас сейчас нет такого чувства? — Есть, — ответил Грант. Сердце его громко колотилось в груди. — Хм... Как вы думаете, что нам предпринять? — понятия не имею, — откликнулся Грант. Малкольм повернул ручку, толчком ноги распахнул дверь и кинулся бежать. Но едва он это сделал, Гранту стало понятно, что уже слишком поздно. Тиранозавр подошел чересчур близко, снова сверкнула молния, и Грант с ужасом заметил, что тиранозавр, взверев, рванулся вперед. Грант не мог связно объяснить, что случилось потом. Малкольм бежал, шлепая по грязи. Тиранозавр мчался за ним большими скачками, потом опустил свою громадную голову, и Малкольм подлетел в воздух, словно крошечная куколка. К тому времени Грант тоже уже выскочил из машины. Холодный дождь хлестал его по лицу и плечам, тираннозавр стоял к нему спиной, могучий хвост раскачивался, словно маятник. Грант собрался было юркнуть в лес, Как вдруг тиранозавр повернулся к нему и оглушительно взревел, Грант похолодел. Он стоял у машины не со стороны водителя, а с противоположной. Стоял под проливным дождем. Он торчал на виду у тиранозавра, стоявшего от него всего в двух с половиной метрах. Гигантский зверь снова взревел. На таком близком расстоянии его рев звучал ужасающе громко. Грант вдруг осознал, что дрожит от холода и от страха. Он прижал трясущиеся руки к металлической двери электромобиля, стараясь унять дрожь. Тиранозавр издал еще один вопль, однако в атаку не ринулся. Повернув голову, он посмотрел на машину сначала одним глазом, потом другим и ничего не сделал. Просто стоял и все. Что происходит? Лязгнули мощные челюсти. Тиранозавр сердито рыкнул, поднял огромную заднюю лапу и с размаху ударил ею по крышке машины. Когти со скрежетом скользнули вниз по металлу, чуть не задев гранта, который по-прежнему стоял, не двигаясь. Лапа шлепнулась в грязь. Зверь медленно наклонил голову и, фыркая, Принялся обследовать машину, сперва заглянул сквозь лобовое стекло в салон, затем двинулся по направлению к багажнику, захлопнул по дороге переднюю дверь со стороны пассажирского сидения и пошел прямо на Гранта. Грант от ужаса чуть не потерял сознание, сердце его бешено колотилось, животное... Подошло так близко, что он ощутил, как из пасти динозавра пахнет тухлым мясом и сладковатой кровью. Это был тошнотворный запах хищника. Грант напрягся, ожидая неизбежного. Громадная голова проплыла мимо него. Зверь пошел дальше. Грант недоуменно заморгал, что случилось.